Игорь Гарин. Многоликий Достоевский. Первая дорожка, второй кассеты. Законы природы постоянны, и более всего всю жизнь меня обижали. Нус вот от этих-то кровавых обид, вот от этих-то насмешек, неизвестно чьих. И начинается наслаждение, доходящее иногда до высшего сладострастия. Именно в этом холодном, омерзительном полуотчаянии полувере во всем этом яде неудовлетворенных желаний, вошедших внутрь, и заключается сок того странного наслаждения, о котором я говорил. Здесь болезненное подавление гордыни и болезненное же ее раздувание до космических масштабов. Достоевский не желал иметь ничего общего с личной гордостью. Он согрешил бы, чтобы покаяться и испытать наслаждение исповеди. Я не стану обсуждать вопрос, насколько в таких помрачениях ума следует обвинять христианство. Но я согласен с Ницше, считая прострацию Достоевского презренной. Я должен согласиться и с тем, что прямота и гордость, и даже некоторое самоутверждение, являются элементами самого лучшего характера. Нельзя восхищаться добродетелью, в основе которой лежит страх. Есть два вида святых. Святой от природы и святой из боязни. Святой от природы искренне и непосредственно любит человечество. Он делает добро, потому что это дает ему счастье. Святой из боязни, наоборот, подобен человеку, который не ворует, потому что боится полиции, и который был бы злым, если бы его не сдерживали мысли о адском пламени или о месте соседей. Нельзя последовательно писать о непоследовательном. Это губительно для разнообразия жизни и бытия. Можно парадоксально, разорванно, противоречиво, антитетично, как угодно. Но последовательно нельзя. И благостно тоже нельзя. Достоевский шире того, что может принести удовлетворение или наслаждение. Когда пишешь о нем, испытываешь не наслаждение, а содрогание, черный трепет и истина достоевского далеко не радостна и вовсе нелегка но и не мрачна как обычно представляется ибо она в искании герман гессе две силы захватывают нас в его творениях и столкновение двух противоречивых начал рождается магическая глубина и поразительная объемность его музыки первое это отчаяние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 с которой она обреталась. Григорий Померанц То, что мучило Достоевского, впоследствии получило научное название «амбивалентность психики», «биологическая агрессивность». Но Достоевский не знал этих терминов. Да если бы и знал, они бы его не успокоили. Для него это была бездна греха. Он увидел, что человеческая душа, склонная к живой игре воображения, и, не молитвой, слишком чувствительна к соблазну. И иногда бросается навстречу ему, как грушенька, к прежнему и бесспорному. Достоевский с ужасом почувствовал, что в нем мало благодати. Когда он пишет, что человек деспот по природе и любит быть мучителем, это не реакционное мировоззрение, а мучительно пережитый опыт. Опыт расколотости между идеалом Мадонны и идеалом садомским. Опыт позорных искушений, от которых разум не в силах уберечь душу. Что уму представляется позором, скажет об этом Митя Карамазов, то сердцу сплошь красотой. И от этой расколотости спасал только порыв к Христу. Истина в контексте символа веры — это человеческая природа, доступная всем искушениям. Павлова «Тело смерти» Проданное греху. Христос порыв к новому Адаму, к высшей естественности и цельности. Маргарита Васильевна собашникова волошина пишет в своих воспоминаниях, что Штейнер больше ценил Толстого, но о Достоевском бросил замечательную фразу. В покаянной рубахе стоит он перед Христом за все человечество. Каждый роман Достоевского исповедь. Он не обличает Раскольникова, Рогожина, Ставрогина. Он вместе с ними проделывает мучительный путь от помысла к преступлению и вместе с ними ищет дорогу к покаянию. В этой книге я столь малое внимание уделяю бедным людям, потому что это самое недостоевское творение Достоевского. Романтическое мечтательство, социальный сентиментализм, который в конце концов приводит к социальному утопизму хотя и здесь уже намечаются темы и мотивы позднего Достоевского. «Бедные люди» — традиционное произведение русской литературы с ее моральными проповедями, идеями социальной справедливости и призывами к гуманизму. Душевное настроение автора времен написания первой книги передают воспоминания Достоевского о переживаниях, которые заставили его отвергнуть первую редакцию «Бедных людей». Следует иметь в виду, что воспоминания относятся к 1861 году, то есть отделены от описываемых событий 17 годами. Помню одно происшествие, в котором почти не было ничего особенного, но которое ужасно поразило меня. Я расскажу вам его во всей подробности. А между тем я фантазер и мистик. Помню раз в зимний январский вечер, я спешил с выборгской стороны к себе домой. Был я тогда еще молод. Подойдя к Неве, я остановился на минутку и бросил пронзительный взгляд вдоль реки в дымную, морозно-мутную даль, вдруг заолевшую последним пурпуром зари, догоравшей в мглистом небосклоне. Ночь ложилась над городом, и вся необъятная, вспухшая от замерзшего снега поляна Невы, С последним отблеском солнца осыпалось бесконечными мириадами искр иглистого инея. Становился мороз в двадцать градусов. Мерзлый пар валил с усталых лошадей, с бегущих людей. Сжатый воздух дрожал от малейшего звука, и словно великаны со всех кровель обеих набережных поднимались и неслись вверх по холодному небу столбы дыма сплетаясь и расплетаясь в дороге, так что, казалось, новые здания вставали над старыми, новый город складывался в воздухе. Казалось, наконец, что весь этот мир со всеми жильцами его, сильными и слабыми, со всеми жилищами их, приютами нищих или раззолоченными палатами, в этот сумеречный час походит на фантастическую, волшебную грезу, на сон, который, в свою очередь, тотчас исчезнет и искурится паром к темному небу. Какая-то странная мысль вдруг зашевелилась во мне. Я вздрогнул, и сердце мое как будто облилось в это мгновение горячим ключом крови, вдруг вскипевшей от прилива могущественного, но доселе незнакомого мне ощущения. Я как будто что-то понял в эту минуту, до сих пор шевелившаяся во мне но еще неосмысленное, как будто прозрел во что-то новое, совершенно в новый мир, мне незнакомый и известный только по каким-то темным слухам, по каким-то таинственным знаком. Я полагаю, что с той минуты, именно с той минуты, началось мое существование. Даже на своего Достоевский писал еще в этом восторженном состоянии, усиленном угаром нахлынувшей вдруг славы. Голяткин в десять раз выше бедных людей. Наши говорят, что после «Мертвых душ» на Руси не было ничего подобного, что произведение гениальное, и чего-чего не говорят они. С какими надеждами они все смотрят на меня. Действительно, Галяткин удался мне до нельзя. Своеобразным подтверждением романтической настроенности молодого Достоевского является быстрая смена настроений,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 Многое в нем писано наскара и в утомлении. Первая половина лучше последней. Рядом с блистательными страницами есть скверность, дрянь. Из души воротит, читать не хочется. Вот это-то создало мне на время ад, и я заболел от горя. Глубокий, преступный и святой лик Достоевского, пишет Томас Манн, и добавляет. Нельзя шутить над детьми духа над великими грешниками и страстотерпцами, над святыми безумцами. Вот мнение Дмитрия Мережковского. Читая его, пугаешься порой его всезнания, этого проникновения в чужую совесть. Мы находим у него наши собственные сокровенные помыслы, в которых никогда бы не признались не только друг другу, но и самим себе. А вот сам Достоевский. Ох! Как тяжело одному знать истину. Я видел ее, видел своими глазами. Я видел истину. Я видел и знаю, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать? Я видел истину. Не то, что изобрел умом, а видел, видел, и живой образ ее наполнил мою душу навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, что ее не могло быть у людей. А нам говорят, певец зла. А вдруг очередная утопия? Нет, итог страданий. Смешной человек ведь хотел застрелиться, осознав бессмысленность человеческого бытия, и нати вам. Да, душа Достоевского очень вместительна. От Ивана до Алёши, от Смердякова до Зосимы, от космического насилия до вселенской любви. О, судите сами, я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я развратил их всех. Таков же, в этом же диапазоне, Душевный мир его героев, даже самых ординарных, вроде Трусоцкого или Вельчанинова. Оно и понятно. Цель художника – раздвижение рамок, интенсивность внутренней жизни, взрыв. По взрывам и потрясениям, по «вдруг» легче изучать таинство души. Река показывает свой норов в узинах. Подпольный человек возникает не от доброй жизни. Путь Достоевский тем, кем жаждал быть, Миллионером не было бы Достоевского, быт взял бы верх над бытием. Не случай Семеновского плаца, не будь болезни, культура могла бы вполне его потерять. Извержение подсознательного особенно бурны там, где напор велик, а жерло узко. Ошибается тот, кто полагает, что великая жизнь — пример для подражания. Скорее наоборот, достигшие высот духа парят над жизнью, находятся как бы выше добра и зла. Сверхчеловеки? Нет, не сверхчеловеки. Гениальность и есть человеческая подлинность. Но не полноценность. Даже подлинный и полноценный Толстой при всей своей жизненной силе и нечеловеческой мощи превратил свою жизнь, во всяком случае ее конец, в фарс. К тому же хорошие книги пишут Не хорошие люди, а талантливые. А что было бы, если бы все жили, как Достоевский или Толстой? О, жизнь была бы невыносимой, ужасной. Что там шавианские фантазии в духе Мафусаила? Никогда фантазия не может выдержать сравнение с действительностью. Так считал сам Достоевский. Жизнь важнее сознания. Счастье выше законов счастья потому-то Федор Михайлович и боролся с теоретиками, ставящими диалектику выше бытия. Достоевский – бессмертный образец одаренности, вырвавшийся по ту сторону здравого смысла. С этого выхода по ту сторону Достоевский, можно сказать, и начался как мировой писатель. «Если уж все хвалить, то и дважды два пять, примилая вещица», – пишет подпольный человек. Достоевский знал, что идеал и натура человеческая несовместимы, что «я» препятствует этому. Он признавался, что раздвоенность – главная черта его характера, и что это мука и наслаждение, признак сильного сознания, постоянная потребность в самоотчете. Без двойственности нет полноценного человека, а одно лишь великое самомнение – Но все-таки эта двойственность большая мука. Не по причине ли двойственности его герои совершают чудовищные поступки, исходя из высоких помыслов, а упав в грязь, помышляют о возвышенном? Да, слишком человеческое. Ненавидя зло, они становятся его воплощением или идут на преступление из ненависти к самим себе. Не оттого ли истерический надрыв? Лиза Хохлакова мечтает о замужестве, чтобы муж, женившись, истерзал, обманул, ушел, уехал. Я не хочу быть счастливым. Она хочет разрушать, жечь, уничтожать, распинать на кресте. Он висит и стонет. А я сяду против него и буду ананасный компот есть. Я очень люблю ананасный компот. Ах, если бы вас на каторгу... Уже прямым текстом говорит Достоевский Владимиру Соловьеву. «Ах, если бы вам плюнули в лицо! Ах, если бы вас изнасиловали! Ах, если бы у вас что случилось с ребенком! Раз жизнь мука, то пусть помучаются и другие!» Страстность, иступленность, надрывность и не только у отдельных персонажей, но и у народа в целом. Дойти до пределов — доистовой религии или абсолютного нигилизма, до предельной низости или заоблачности, зверства или высшего милосердия. У Достоевского был гениальный дар раскрытия глубины и обнаружения последних пределов. Его творческий художественный акт апокалипсичен. Метод Достоевского иной, чем у Гоголя. Гоголь более совершенный художник. Достоевский прежде всего великий психолог и метафизик. Он вскрывает зло из злых духов изнутри душевной жизни человека и изнутри его диалектики мысли. Все творчество Достоевского есть антропологическое откровение, откровение человеческой глубины. Достоевский верит, что путем внутренней катастрофы зло может перейти в добро, и потому творчество его менее жуткое, чем творчество Гоголя который не оставляет почти никакой надежды. В книге «Миросозерцание» Достоевского, написанной незадолго до изгнания Лениным из России, Бердяев писал, «Если всякий гений национален, а не интернационален и выражает все человеческое в национальном, то это особенно верно по отношению к Достоевскому. Он характерно русский, до глубины русский гений. Самый русский – из всех наших великих писателей и вместе с тем наиболее всечеловеческий по своему значению и своим темам. Лев Шестов В Достоевском сгущается вся тьма русской жизни, русской судьбы, но и в тьме этой засветил свет. Скорбный путь русской литературы, преисполненный религиозной болью, религиозным исканием, должен был привести к Достоевскому. Но в Достоевском совершается уже прорыв в иные миры, виден свет. Трагедия Достоевского, как и всякая истинная трагедия, имеет катарсис, очищение и освобождение. Не видят и не знают Достоевского те, которых он исключительно повергает в мрак, в безысходность, которых он мучит и не радует. Есть великая радость в чтении Достоевского. «Великое освобождение духа» — это радость через страдания, но таков христианский путь. Борис Пастернак. Роман Достоевского «Чудовищное месиво», где шовинизм сочетается с истерической верой в Бога. Карел Чапик. Его творчество — нечто чудовищно невозможное. Это крайне абстрактное в конкретном, с неведомой силой, Оно соединяет в себе самую осязаемую действительность с высочайшим духом. Отнюдь не подчиняя действительность духу, они стоят рядом или проникают друг в друга, не сливающиеся, взаимно противоборствующие и расщепленные. Достоевский, говорят нам, писатель не ужаса, а ужаснувшийся. Писатель не боли, а содрогание перед ней. Достоевский, говорят нам, исследовал зло во имя утверждения добра. И сам Достоевский считал необходимым отделять личность писателя от личности человека, требовал судить писателя не по поступкам его, но по его произведениям. Но ведь и в произведениях явный перевес зла над добром, и в произведениях отсутствие ответов на страшные вопросы бытия. Достоевский – это потрясенность, это все более глубокое самосознание, это расширение этики и эстетики, новый гуманизм боли. Он не отводил взгляда там, где муза других закрывала глаза от негодования. Особенность его гения была такова, что ему удалось до глубины поведать в своем творчестве о собственной судьбе, которая вместе с тем – мировая судьба человека. Он не скрыл от нас своего садомского идеала, и он же открыл нам вершина своего мадонского идеала. Поэтому творчество Достоевского есть откровение. Исповедальность еще не знала такой искренности, разве что в цветах зла. Говоря об одной из статей для дневника писателя, он вдруг увидал, что ее со всей искренностью ни за что написать нельзя. Ну а если без искренности, то стоит ли писать? Да и горячего чувства не будет. Достоевский – это болезнь. Его творчество – регистрация болезни. Факт его близости к нам – лучшее свидетельство того, насколько эта болезнь свойственна нашему здоровью. Достоевского не любят те, кто находит в его героях слишком много отблесков самих себя. Подпольные его не читают но и те, кто любит Достоевского, любят потому, что находят в нем частицу себя, свою собственную правду. Пророк Достоевского отнюдь не проповедник и не учитель. Всего менее в нем уж, конечно, мессианизма. Это скорее сновидец и мученик. Это эпилептик, до которого действительность доходит лишь болезненно острыми уколами. Если он берет на себя грехи мира, этот пророк, то вовсе не потому, что этого хотел, или чтобы ему так жаль было этого скорбного человечества, а лишь потому, что не может не бремениться его муками, как не может обращенная к Солнцу Луна не вбирать в себя солнечных лучей. Каков же идеал Достоевского? Первая черта этого идеала и высочайшая – это не отчаиваться, искать в самом забитом, опозоренном и даже преступном человеке высоких и честных чувств. Надпись на думе одного древнего философа «Входите, ибо здесь боги» можно было бы начертать на многих изображениях Достоевского. Другая черта идеала Достоевского – это убеждение, что одна любовь к людям может возвысить человека и дать ему настоящую цель в жизни. Вот три черты, которые могут характеризовать влияние поэзии Достоевского. Во-первых, он развивает ум, проницательность, воображение и обогащает нас массой знаний о духовном мире человека и отношениях между людьми. Во-вторых, он заставляет нас разбираться в собственных мыслях, чувствах, поступках, искренне и смело являться собственным судьей и карателем, избегая лжи, фальши и всяких сделок с совестью. В-третьих, И едва ли это не самое главное. Он направляет наши симпатии в тот мир обездоленных, униженных и оскорбленных, который не может и не должен оставаться вне лучшей цели человеческой жизни. Не столь важно, чувствовали вины, совесть или болезнь помогали ему, а с его помощью и нам проникнуть в глубь того, что в апокалипсисе именуется сатанинскими глубинами. Важно то, что он проник в них и открыл для слепых. Вина, совесть и болезнь — инструменты познания, увеличительные стекла, демонстрирующие величие и масштабы абсурда. Меня коробит иконопись гениев. Комплементарность, лакировка, шлифовка острых мест опошляет. Не надо унижать величие ложью. Гения умолить нельзя. Секрет гениальности — человечность, разве что в иных масштабах. В соизмерении гения с нами — надежда на спасение. Он такой же, как мы. Те же страсти, те же пороки, те же безумства. А ведь гений, даже обезнадеживая, гений обнадеживает и воодушевляет. Даже снижая, он возвышает нас. Да не устрашимся. Глава четвертая. Полифония. Случись, что я начну развивать мысль, в которую верю, и почти всегда в конце изложения я сам перестаю верить возлагаемое. Федор Михайлович Достоевский. И в этом смысле он может быть уподоблен художественному целому в полифонической музыке пять голосов фуги последовательно вступающих и развивающихся в контрапунктическом созвучии напоминают Голосоведение Романа Достоевского Михаил Бахтин Сущность полифонии именно в том, что голоса здесь остаются самостоятельными и, как таковые, сочетаются в единстве высшего порядка, выше, чем в гомофонии. Если уж говорить об индивидуальной воле, то в полифонии именно и происходит сочетание нескольких индивидуальных воль совершается принципиальный выход за пределы одной воли. Можно сказать так, художественная воля полифонии есть воля к сочетанию многих воль. Мы уже знакомы с подобным миром. Это мир Данте, мир, где общаются неслиянные души, грешники и праведники, раскаявшиеся и непокаянные, осужденные и судьи. Здесь все сосуществует со всем, а множественность сливается с вечностью. Мир фаустовского человека – становящийся ряд. Есть противоречия, но преобладает эволюция. Восхождение от низшего к высшему – все определяет время. Мир карамазовского человека – сосуществует все, все одновременно и вечно. Достоевский действительно мало интересуется историей, причинностью, эволюцией, прогрессом. Его человек внеисторичен, мир тоже, все существует всегда. Зачем прошлое, социальное, каузальное, временное, если все сосуществует? Я почувствовал здесь у себя фальшь и решил уточнить. Но чу? Разве возможно абсолютная правда? Разве ценно? однозначная, не рождающая протеста. Нет, абсолютно бесплодно. Система хороша, но она обладает свойством пожирать самое себя. О, ягнята систем, о пастыри абсолютов, о демиурги единственных правд. Как там маздак? О, -о, о. Достоевский умел находить сложность даже в однозначном, в едином множественное в простом составное, в голосе хор, в утверждении отрицание, в жесте противоречие, в смысле многосмысленность. Это великий дар: слышать, знать, издавать, различать в себе все голоса одновременно. Михаил Бахтин. Внимание важная мысль. Полифония вопреки себе, при определенности собственной позиции. При дидактичности и менторстве дневника, при этической однозначности, такая многоголосица героев, принципиальная незавершенность. Федор Михайлович любил набрасывать планы, еще больше любил усложнять их и не любил заканчивать рукописи. Конечно, не от спешки, так как Достоевский работал со многими черновиками, вдохновляясь сценою по несколько раз но планы Достоевского в самой своей сущности содержат недовершенность, как бы опровергнуты. Времени у него не хватало, не потому что он подписывал слишком много договоров и сам оттягивал заканчивание произведения, пока оно оставалось многоплановым и многоголосым, пока люди в нем спорили, не приходило отчаяние от отсутствия решения. Конец романа означал для Достоевского Обвал новой Вавилонской башни. Такова новая художественная и жизненная парадигма. Принципиальная незаканчиваемость и незавершенность. Невозможность последнего слова, каким бы ни было твое собственное. И в самом Достоевском, Достоевских тьма. Сводить Достоевского к чему-то одному, даже к его идеалам, абсурд. Необъятное необъятно а рядом микробесы новых генераций, примитивные, наглые, бойкие, бесцеремонные, втискивающие в свою одномерность бесконечность этих миров. Если хотите, наша убогость – это плата за фальсификации всех наших Достоевских. О Достоевском нельзя говорить уверенно или определенно, ибо, сказав нечто одно, тут же у него самого – находишь противоположное сказанному. По многозначности и многоголосию он беспрецедентен. А вот исследователи его большей частью лишены этой широты, гипертрофируя то трагизм писателя, то его веру, то подполье, то гуманизм. Достоевский открытый писатель. Закрыть его никому не удастся. О нем надо писать романы, а не исследования, фантазировать мифологизировать, искать утраченное время и вечность. Григорий Померанц. Внутренняя пружина действия в романе Достоевского лежит глубже уровня убийств, неожиданных встреч и таких же неожиданных скандалов. С этим сейчас все почти согласны. Она глубже и уровня идей. Герои Достоевского могут быть мучениками идеи, Но они ни в коем случае не марионетки идеи, не простое средство раскрыть истинность или ложность принципа. Это личности, и личности в чем-то подобные друг другу, несмотря на то, что идеи у них могут быть разные. Всех их, а не только Ивана, Бог мучит. И потому им хочется поделиться друг с другом. И возникает основа для внутренней переклички, для полифонии, которую нельзя смешивать с обычным драматическим столкновением персонажей. Это перекличка родственных голосов, связанных общим отношением к жизни, общей разочарованностью, одной метафизической задачей. Перекличка, которой в 20 веке много раз пытались подражать, но всегда более или менее поверхностно, не доходя до последней глубины и до скрытого в глубине единства. И потому с акцентом на разорванность, на непонимание друг друга. А герои Достоевского как раз удивительно понимают друг друга, даже с полуслова. Разумеется, Достоевский выработал много чисто внешних приемов построения своей полифонии, но главное не в этих приемах, а в некотором внутреннем духовном братстве главных героев. Это часто враждующие братья, и все-таки братья, или побратимы, как Мышкин и Рогожин. В последнем романе братство становится открытым, плотским. Дмитрий, Иван, Алексей, Павел – дети одного отца. Но оно есть и тогда, когда лишено очевидности и проступает, так сказать, сквозь очевидность. Вне этого братства только социальные машины – Лужин, Ракитин, существование которых – всегда было для Достоевского несколько непонятным и объяснялось обычно западным влиянием. Их присутствие только подчеркивает близость друг к другу настоящих героев Достоевского и вдохновляет Разумихина на его реплику. «Хоть мы и врем, потому что ведь и я тоже вру, да довремся же наконец и до правды, потому что на благородной дороге стоим». Хотя сам Достоевский человек идеи, доктрины, Доктринальность не распространяется на его творчество. Любая, сколь угодно великая идея, суживает его, сводит многообразие к универсуму. Как ни глубоки или оригинальны точки зрения лучших его интерпретаторов, они лишь отражают одну из граней многоликого Достоевского. Я не буду извлекать сочные конечные истины из книг писателя, все творчество которого, за исключением дневника, Поток сомнения. Человек ищет истину, но не обладает ею. Вот смысл грандиозной мистерии по имени Достоевский. Все интерпретации этой мистерии приемлемы, все точки зрения возможны. Достоевский только и делал, что задавал вопросы. Не будем же давать ответов. После того, что мы сделали со своим Достоевским и со своей страной, мы потеряли право судить. Герои идеи Достоевского – суть эти самые точки зрения. Это новая философия, философия точек зрений. Примечание. Задолго до создания этой философии ею уже широко пользовался Достоевский. Бахтин, одним из первых обнаруживший это, говорил, он мыслил не мыслями, а точками зрений, сознаниями, голосами. О полифонии Достоевского – говорили Вячеслав Иванов и Артега. Сознанию одного героя противопоставляется не истина, а сознание другого. Здесь множество равноправных сознаний, но и каждое в отдельности безгранично. Герой Достоевского бесконечная функция, отсюда нескончаемый внутренний диалог. Так строится характер, так строится и каждый роман. Пересечение, созвучие, перебои Какофония реплик открытого диалога с внутренним. Неслиянные голоса, сливающиеся в додекафонной музыке жизни. Еще тема. Достоевский и Шёнберг, Или Веберн, или Берг. Многоголосие его самого и его героев и есть полифония. Отсюда неиссякаемый интерес Достоевского к сложности, запутанности души и неоднозначности мира. Ни двойственность, ни диалектичность, ни диалог, хор голосов и идей. Великий художник – человек, которого интересует все, и который все впитывает в себя. Художник множества правд Достоевский не разделяет и не обособляет их. Каждый знает правду всех. Все правды находятся в сознании каждого. Выбор – это и есть личность. Не просто убедительность всего но доведение самого неприемлемого до предела убедительности. Вот что такое полифония. Само это многоголосие – свидетельство отсутствия однозначности. Будь Достоевскому все ясно, зачем бы ему потребовалось это бесконечное испытание истины, этот разрушительный анализ, эта поразительная убедительность подполья. Неправда, что Достоевский вышел из подполья но не вызывает сомнений, что подполья в его произведениях куда больше, чем солнца. Сколько у него голядкиных, Почти все. А сколько Мышкиных? Раз-два и обчелся. Творчество художника — удивительно тонкая пропорция света и тьмы, добра и зла. И не вина Достоевского, что мир возле зле лежит. При всем том неверно, что в хаосе жизни он лучше видел худое, темное, разлагающееся. Нет, он видел все, и даже называл подлостью видеть одно лишь разлагающееся. Более того, формулу искусства он усматривал не в гибели, но в восстановлении гибнущего человека, задавленного гнетом обстоятельств, застоем веков и общественных предрассудков. У нас есть, бесспорно, жизнь разлагающаяся. Но есть и жизнь, вновь складывающаяся, на новых уже началах. Кто их подметит и кто их укажет? Кто хоть чуть-чуть может определить и выразить законы и этого разложения, и нового созидания? Или еще рано. И консерватизм Достоевского относителен, и охранительство, недовольство существующим, а призыв к защите культуры. Наша консервативная часть общества, записывает он, не менее говенна, чем всякая другая. Сколько подлецов к ней примкнули. Филоновы, Крестовский, грязные в семействе Овсеинки и Крестовские, Фадеев со своим царем в голове. рационалист, и мистик. Вспомним его трактовку Иоанна Лихтенбергера. Он никогда не отказывается от логики и рационализма. Он проникает в сокровенные противоречия человеческой природы, опускается в ад, видит абсурд бытия, впадает в отчаяние и сохраняет веру. Он далек от предвзятости и лжи своих последователей. Вечный конфликт неразрешим. Он исключает конечную победу какой-либо одной жизненной установки – черта или бога, нигилизма или веры. У Достоевского нет типичного программного, окончательного, а все многообразие жизни от ее непреодолимой подлости до торжества человеческого духа, точнее, торжества духа вопреки безмерной низости бытия. Его злодеи имеют право на оправдание. Каждому антигерою дается последнее слово, и он произносит его, пользуясь всем арсеналом аргументов и доказательств. Любой человек — человек. Еще любой может стать любым. Поэтому надо выслушать каждого, а выслушав — понять. Он видел искру Божию в самом падшем и извращенном, и не только видел, старался раздуть. Всем дано право на оправдание, никому не дано право судить другого. Аглая говорит Мышкину, пытающемуся понять самоубийство Ипполита, Это очень дурно, судить душу человека. У вас нежности нет, одна правда. Стало быть, несправедливо. Судить его героев невозможно, говорил Мариак. Настолько возвышенное и мерзкое. Низкие побуждения и высокие устремления в них неразрывны. Хоть и подлец, а честен. Грушенька Митя. Я знаю, ты хоть и зверь, а благородный. Не скупой не чистолюбец, не ростовщик, а создание из плоти и крови, способное на все, как в добре, так и во зле, от которых можно всего ожидать, всего бояться, надеяться на все. Полифония Достоевского в отсутствии страха перед тупиками, перед возвратами, перед замкнутыми кругами. Он искал, не страшась. Он не заботился о последовательности, поучительности, назидательности. Он не допускал, чтобы идея окончательно поработила его. даже царь, даже бог, даже к собственным идеям он относился скептично. у него мало утверждений неоспоренных им самим. И тем не менее всю свою жизнь он искал идеал и порядок, искал и терзался. Николай Семенович в подростке, первоначально озаглавленном беспорядком, говорит имея в виду Россию хоть какой-нибудь до да порядок и не предписанный, а самим наконец-то выжитый. Боже, да у нас именно важнее всего хоть какой-нибудь до да свой порядок, хоть что-нибудь наконец построенное, а не вечная эта ломка, не летающие повсюду щепки, не мусор и сор, из которых вот уже двести лет все ничего не выходит. Ему хотелось хоть на что-то опереться внутри ли, извне, и вот, оглядываясь вокруг себя, что он видит, где надежда, беспросветность, посулы нечаевых, сладкие иллюзии Петрашевских, вот он и говорит о законченных формах чести и долга, чего, кроме дворянства, нигде на Руси не только нет законченного, но даже нигде и не начато. Отсюда религия плюс царь, ибо если это отбросить, то что останется? Легко разрушать, особенно когда так мало построено. А вот строить новое на песке или с человеком, которого постиг и изобразил, вот корни его консерватизма, его страха перед любым переустройством, его цепляние за хилые островки стабильности. Ведь что есть консерватизм? Лучше проверенный, пусть хлипкий порядок, чем обещание, иллюзии, химеры. Как всякий человек, он не мог жить без святынь, ибо мощный дар провидца рисовал в его сознании хаос, в который ввергнут страну нигилисты и невелиаторы. Он слишком хорошо знал реалии, дабы уповать на фантазии, поэтому и беспрестанно подчеркивал, сколь важно студировать действительность, и не только ту очевидную, стоящую перед глазами, а подлинную скрытую в хаосе, только угадываемую за нагромождением фактов, уходящую в будущее, в бесконечность. В дневнике писателя он писал, имея в виду Гончарова, что художник, идущий вслед за жизненным опытом, опаздывает. Впереди лишь тот, кто старается выявить его заранее, когда он еще не очевиден для всех. Вот уж точно, консерватор, реакционер был впереди всех, видел то, что большинство не желает зреть и сегодня, после исполнения его предсказаний. Да, он сполна выполнил сверхзадачу художника, которая есть предвосхищение вестничества. Действительность выше всего, повторяем мы за ним. Да, но какая действительность? Фальши, лицемерия, лжи или внутренней сущности человека, самообмана или самопознания, внешнего или внутреннего. Каждому свое. Одним примитивным сладкие сны, другим страшные глубины, обходимые самим временем. Окончательность, завершенность, определенность, бескомпромиссность претят вечному искателю. Чем болезненнее, острее вопрос, Тем неоднозначнее ответ, и дело не в сиюминутных состояниях, свойственных психике человека, а в сущности мировоззрения, принципиально исключающего фанатизм однозначности. То, что у основательного Толстого было порывом, у порывистого Достоевского было сутью. Крупнейшей ошибкой, разделяемой большинством специалистов по Достоевскому и самим Достоевским, является идея двойничества. Раздвоенности писателя. Никакого двойничества не было. Был синкретизм. Было разнообразие, была сложность. «Человек текуч», — говорил Толстой. «Сейчас он такой, завтра другой. Достоевский даже не текучий, всякий. И раздвоенности сознания тоже нет. Есть встревоженность, вечный вызов, вечная боль». Двойственность Достоевского — иллюзия вызванная диалогичностью его мышления, полемичностью его натуры. Он писал, будто возражая невидимому оппоненту, рождая истину в споре с самим собой, но он не диалектичен, а плюралистичен, не антиномичен, а многоголос. Вот ведь как, даже противоречия его не противоречат одно другому. Даже голоса лучше слышны в хоре. Я могу чувствовать, приудобнейшим образом два противоположных чувства одновременно», — говорит Версилов. Но но многокрасочное полихроническое видение Достоевского угасало с годами. Полифония все больше уступала глазу пророка. Может быть, оппонируя позднему Достоевскому, Розанов восклицал, «Человеческая мысль к единству, всеобщности, признания чего-либо истинным и окончательным» Никогда не придет. Из Бахтина. По своему мироощущению фарсовости бытия, Достоевский наследник Рабле. Разве что человек у него ориентирован внутрь, а не вовне. Но ведь глубинный реализм – это и есть освоение внутреннего мира человека. Достоевский – это осознание невместимости истины в одно сознание, глубокое понимание незавершенности, и открытости мира. Ничего окончательного в мире еще не произошло. Последнее слово мира и о мире еще не сказано. Мир открыт и свободен. Еще все впереди и всегда будет впереди. Не бытие идей, но бытие людей, писал он. бытие сознаний, то есть не стихийный сознательный плюрализм. Действительность бесконечно разнообразна, сравнительно со всеми даже и самыми хитрейшими выводами отвлеченной мысли. И не терпит резких и крупных развлечений. Действительность стремится к раздроблению. Достоевский как невозможность однозначности. Идея живет не в изолированном, индивидуальном сознании человека. Оставаясь в нем, она вырождается и умирает. Идея начинает жить, то есть формироваться, развиваться, находить, и обновлять свое словесное выражение, порождать новые идеи, только вступая в существенные диалогические отношения с другими, чужими идеями. В точке этого контакта голосов сознаний и рождается, и живет идея. Сознательный плюралист Достоевский сам прослеживает генезис расщепления первоначальной идеи и превращения ее в реальное бытие. Достоевский Майкову. Давно уже мучила меня одна мысль. Мысль вполне соблазнительная, и я люблю ее. Идея эта — изобразить вполне прекрасного человека. В общем, план создался. Но целое, но герой, потому что целое у меня выходит в виде героя, так поставилось. Я обязан поставить образ. И вообразите, какие сами собой вышли ужасы. Оказалось, что кроме героя есть и героиня, а стало быть, два героя. И кроме этих героев есть еще два характера, совершенно главных. В этом размножении персонажей в хоре неслиянных голосов весь Достоевский. Истина не давлеет, ее ищут. Всегда. Открытие Достоевского от сознания автора к множественности сознаний его героев. Довершил Джойс. Стивен Блум Мэрион. Он не только уловил противоречивость, разорванность, многослойность, неисчерпаемость сознания, но и нашел великолепные средства, новые краски для выражения несказанного. Мы говорим о деформации сознания Достоевского. Мы, доведшие и сознание, и бытие до коллапса. Мы, подменившие мир ничтожной великой идеей. Глава пятая. Кровообращение мировой культуры. Кровообращение мировой культуры совершалось посредством Достоевского, Юрий Селезнев. Достоевский — круговая порука всего живущего, Вячеслав Иванов. Достоевский — один из немногих писателей XIX века, оказавший определяющее влияние на литературу века XX. Он не только спасся при крушении романа прошлого века, как говорил Артега, но нащупал главный нерв романов будущего, изнанку человеческой души, внутреннюю механику персонажей. Но в не меньшей степени, чем Достоевский влиял на мировую культуру, мировая культура влияла на Достоевского. Григорий Померанц. Древнюю Русь иногда называли немой культурой. Когда я читаю повесть о горе счастье. Меня охватывает чувство, что это не мой Достоевский. Что-то случилось с душой молодца, какая-то неотвратимая беда. Но что именно? От какого ужаса он бежит? Сперва в запой, потом в затвор. У автора, за которым нельзя не признать замечательного дарования, не нашлось слов. Только в девятнадцатом веке молодец заговорил. И чувство бездны, потрясшее Русь семнадцатого века, вырвавшаяся в расколе, нашло язык, нашло форму романа. Заговорила монологами Мармеладова, Лебедева, Митика-Ромазова. Даниил Андреев связывает возникновение чувства бездны с царствованием Ивана Грозного, раскрывшего перед Россией внутреннюю расколотость человека между добром и злом. Эта концепция заслуживает самостоятельного изложения и может быть сейчас только упомянута. Другим источником чувства бездны в русской литературе XIX века было первое философское столкновение с вечностью и бесконечностью мира. У нас не было ни философских традиций, ни диалога, ни августино-паскалевских бездн. А где нет всего этого, там Египет не допускает Афин. Когда же тысячелетнее безмолвие прорвалось ветрами с запада, тогда и появились авакумы но и Достоевские тоже. Благодаря культуре Запада Достоевский сумел не только заглянуть в метафизическую бездну, ужас которой потряс староверов, но дал созерцанию внутренних духовных глубин форму своего романа, неразрывно связанного с традицией Сервантеса и Вольтера, Бальзака и Диккенса. И благодаря укорененности в русских духовных исканиях Сумел этот роман преобразить, создать в форме романа основного жанра нового времени выход из ограниченности этой эпохи, разрыв в паутине слов, прямой контакт с бездной бытия. Достоевским Россия отдавала Западу вековые долги немодства, свою потрясённость человеческой культурой, перевариваемой другими веками, а на нас нахлынувший внезапно в раз. В ненаписанной истории влияний Достоевский занимает ключевое место. Кого поставить рядом? После античных титанов, разве что Данте, Шекспира, Джойса. Но ни трагедии Эсхила, ни драмы, потрясающего копьем, не могли так потрясти души современников, как страшные открытия, сделанные при анатомировании человеческой души. Можно сказать так. Мы живем в мире Достоевского. Мы его герои, наши боли, тревоги, трагизм нашего существования, безвыходность, его предвидения. По большому счету современное искусство вышло из Достоевского. Не будь его, и оно было бы иным. Впрочем, Достоевские были всегда. Под разными именами и у разных народов существовали схолархи, вестники, учителя, страждущие коренных переустройств и сознающие их невозможность. Отсюда колебания между верой и неверием, невероятные прозрения и ужасающие ошибки, всечеловечность и слишком человеческая. Все творчество Достоевского – открытие утрат. Утраты целостного восприятия жизни, утраты идеала, утраты веры, утраты мечты. Культура давно шла к этому. Барокко, Дон, Драйден, Гонгора, Марина, Спонд, Свифт, Романтики, Эдгар По, Гофман, Клейст, Бертран, Латриамон, Бадлер, Верлен. Все они подготавливали открытия, но последние точки ставили Кьеркегор, Шопенгауэр, Достоевский, Ницше. Конец первой дорожки, второй кассеты.